Глава двенадцатая. Кодекс Титальца. Я очнулся в комнате с серыми бетонными стенами. На них наклеены куски обоев, которые не смогли содрать. Матрас подо мной довольно удобный. Еще ни разу в этом мире мне не приходилось спать на таком. Я скинул с себя одеяло. Так и думал. Эта история с городом призраков мне не приснилась. Левая нога действительно сломана, только теперь на нее наложен гипс. Рядом с моей кроватью стоит стул. На нем рюкзак со всеми вещами, мечом и даже ружье, которое помогало отстреливаться от призраков. Похоже, Архиус позаботился обо всем, пока я был без памяти. «Ай!» – простонал я, едва коснувшись лба рукой. «Голова квадратная. Не помню, когда я в последний раз так напивался. Последнее, что помню, это как заставлял Хашу и Дидла пить вместе со мной. Потом все как в тумане». Кажется, я о чем то даже разговаривал со старым скитальцем. Но о чем? И как мы в итоге выбрались? Где орка-эльфийка? и И где я? Я взял со стула стакан с водой и опустошил его. Я сделал это так жадно, что едва не захлебнулся. Зато жажда утихла. «Эй, гоблин, ты тут?» Никто не ответил. Похоже, появляется только тогда, когда хочет жрать. Ну и ладно. Зато никто не путает мысли в голове своим тонким раздражающим голоском. К спинке стула предусмотрительно приставлен костыль. Я с трудом поднялся с кровати и использовал моего нового лучшего друга на ближайшие несколько недель. Благо, пользоваться умел. За свою жизнь дважды ломал ноги. Первый раз еще в армии. Месяц пролежал в госпитале, а второй раз уже на пенсии, в гололед, поскользнулся. Упал, очнулся гипс, как говорится. Там уже дольше заживало. Но сейчас кости молодые, должен легко отделаться». Я дошел до железной двери, которую трясло от сквозняка, и толкнул ее. Тут же мне в глаза ударил яркий свет. На несколько секунд я слепо ничего не видел. Затем глаза привыкли, и моему взору открылось большое зеленое поле, огороженное забором. Внутри столпились студенты, а один из них под чутким руководством преподавателя сражался с монстром. Чудовище было совсем небольших размеров, с крыльями и крокодильей мордой. Оно легко уходило от нападения скитальца и контратаковало, однако в этот момент его останавливал невидимый защитный барьер. Затем преподаватель применил магию, чтобы загнать монстра обратно в клетку и принялся что-то объяснять ученикам, на примере того, который сейчас уже попрощался бы с жизнью, если бы участвовал в настоящем бою. «Олимпус. Меня доставили обратно в школу. Узнаю шпили башен. Нужно найти Архиуса. Я пошел вдоль забора и вскоре оказался на перекрестке. Указатели подсказывали, в какой стороне находится библиотека, общежитие, учебный корпус, стадион, столовая и многие другие места в школе охотников на чудовищ. М да, А в первый день мне показалось, что Олимпус гораздо меньше. Помню, меня проволокли через какой-то захудалый дворик и сразу в комнату. А тут целый студенческий городок. Эх, а жизнь-то кипит. Жаль, что меня прокинули мимо. Ну ладно. Где тут учебный корпус? «А раз занятия еще идут, должно быть, я найду волшебника в одной из аудиторий». Я не успел сдвинуться с места, как вдруг мужской голос остановил меня. «Эй, ты куда намылился?» Друкс!" удивился я, заметив веселого гнома, бегущего в мою сторону. «Ты что тут делаешь?» «Слежу за тобой», — бросил он, тяжело дыша. «Только, видимо, плохо получается. А как же обучение?» Архиус попросил меня присмотреть за тобой, пока он проходит путь очищения. «А занятия на сегодня уже закончились, если ты об этом». «Путь очищения?» Гном взял меня за руку и подвел к скамейке, заставил опуститься на нее и сам сел рядом. «Пока ты был без сознания, кое-что произошло». Начал он с сожалением в голосе. «Ректор Тарис вызвал мага на поединок чести». «Но перед этим они оба должны пройти путь очищения». «Ты можешь рассказывать понятнее, Друкс, хватит говорить загадками». «В общем и целом». И Тарис и Архиус ушли на охоту. Они должны убить по шесть монстров, прежде чем вернуться и сразятся насмерть. Не знаю, что произошло, но когда один скиталец вызывает другого на поединок, тот не может отказаться. В специальном кодексе указано много причин, по которым может состояться этот бой. Сейчас вся школа говорит об этом, и все склоняются к варианту, что Архиус хочет занять место старого ректора. «Ты думаешь, это Архиус вызвал эльфа?» «Большинство так считает, хотя версий очень много юлки «Елки-моталки, надеюсь, он победит». «Если честно, на это надеются многие. Сторонников магистра очень мало, но есть и хорошие новости». Друкс засиял, как новенькая блюдца из моего прошлого мира. «Чего ты замолк?» «Тебя зачислили на очное обучение», – возвестил он. «Что?» «От новости у меня слегка закружилась голова». Как? Почему? Города призраков, который годами пожирал души живых, больше не существует. Архиус сказал, что это твоя заслуга. Хотя я смутно верю, чтобы бы старина Кайлан взял и так просто истребил кусочек ада на нашей планете. Но факт остается фактом. Свечение от разорвавшегося магического барьера пробудило многих студентов Олимпуса той ночью. Это действительно хорошая новость. Странствия по незнакомому миру, имея за плечами только опыт жизни на родной планете, почти свели меня в могилу. Если бы не старый скиталец, я бы уже разгуливал по следующему миру. Если, конечно, вообще бы не канул в небытие. Нужно его поблагодарить. Только вот смертельный поединок. Эльф не просто так возглавляет школу. Наверняка он гораздо могущественнее Архиуса. «Может быть, теперь моя очередь спасти старого волшебника?» «Только как? Не верю я, что Архиус по своей воле пошел на это». «Когда мне нужно быть на занятиях?» «Завтра утром первый урок по контакту с печатью». «Сегодня свободное время». «Контакт с печатью? Интересно. Где здесь библиотека?» «Спросил я». «Мне нужно попасть в нее». «Кайлон». Гном указал на загипсованную ногу. «Тебе бы полежать? Поменьше нагрузки на ногу, и тогда кость скорее срастется». Я сварил тебе обезболивающее зелье, и только поэтому ты не чувствуешь боли. Перелом гораздо серьезнее, чем тебе кажется. Если уж 59 я смог вылечиться, то в эти годы подавно. «Слушай, не переживай за меня. Лучше помоги. Сходи со мной в библиотеку». «Хм, что тебе там нужно? Не похож ты на ботаника», — хмыкнул Друкс. «Надо найти всю информацию о поединке чести. Я должен помочь Архиусу». «Ну...» «Ты со мной или нет?» «Зачем вмешиваться в дела взрослых дядек?» «Потому что он уже несколько раз спасал мне жизнь. Если не хочешь, тогда я пойду один». «Ладно», — согласился гном. «После того, как я услышал, как ты читаешь на акрийском, сомневаюсь, что ты вообще умеешь читать и сможешь разобраться в записях безумного без посторонней помощи. Пойдем». Друг помог мне подняться, и я заковылял вместе с ним в сторону библиотеки. Вскоре мы поднялись по широкой лестнице в одноэтажное высокое здание. Полки тянулись к самому потолку. Чтобы добраться до книг, стоящих на самом верху, здесь повсюду стояли лестницы. В центре читального зала несколько столов для изучения книг. На небольшом пьедестале в другом конце раскрыт толстый фолиант, прицепленный цепью к тумбе. «Что это за книга?» «Первый кодекс китальца. вот «Вот он-то нам и нужен. Я подошел ближе к книге. Тут есть содержание». «Отлично! Это здорово сэкономит наше время». «Поединок чести». «Вот он. 2044-я страница. Я принялся листать страницы. Каждая из них покрыта едва заметным голубым свечением. Оно защищает книгу от повреждений после прикосновений тысяч студентов. Здесь нет ни одной картинки. Свод правил. Чем-то напоминает уголовный кодекс. Кто написал его? Спросил я, пока аккуратно листал страницу за страницей, иногда перелистывая сразу несколько. Основатель Дильдии, охотников на чудовищ. «Серп Безумный». Я уже догадываюсь, почему его так прозвали. Да, Купидонов не особо жаловали, а наша страсть всегда для всех остальных была безумием. Хотя, в каком-то роде так оно и есть. После того, как Безумный понял, что радиация действует на него абсолютно безобидно, а сердца чудовищ глушат жажду лучше любых других, да еще и открывают новые возможности для тела, он решил превратить свое проклятие в дар. Нашел первых других Купидонов и принялся обучать их. Этот кодекс писался им долгие годы. Какие-то правила оказывались уместные, какие-то нет. Но с тех пор, как он умер, все скитальцы следуют этим законам. Я добрался до нужной страницы. Все слова вполне понятны, несмотря на то, что написано от руки. Вот, я облизнул губы и принялся читать. Есть лишь один способ погасить конфликт между враждующими скитальцами. Поединок чести. Смертельный бой за право сохранить свою жизнь и доказать собственную правоту. Вызов может бросить любой скиталец абсолютно любому охотнику на чудовищ, имея на это достаточные основания. Далее тут длинный список причин. Так вот, поединок не может не состояться. Кто-то должен непременно умереть, иначе хаос вступит в ряды скитальцев и сожрет общину, подобно тому, как раковые клетки жрут здоровое тело. Я оторвал глаза от книги. «Неужели нет никакого способа?» Пробормотал я себе под нос. Гном притащил специальную стремянку, забрался на нее и прочитал то же, что и я. «Тут слишком много правил и ограничений». Гном водил пальцем по странице, словно пытался нащупать выход, а не вычитать его. В пустом зале послышался стук каблуков. Я обернулся. Монах в бордовой рясе направлялся в нашу сторону». «Добро пожаловать в библиотеку», – сказал он, расставляя книги, которые нес в руках на полке неподалеку. За счет высоты потолка его было отчетливо слышно, хотя казалось, что он говорит себе под нос. «Жажда знаний – это хорошее качество для существ вашего возраста. Как видите, библиотека – последнее место для молодых скитальцев. Библиотекарь». Он наверняка перечитал здесь не одну книгу. «Кому, как не ему знать кодекс скитальца наизусть?» «Добрый день!» – поприветствовал я в ответ. «Меня зовут Кайлан, а это Друкс. Мы с факультета алхимиков. Принадлежность к факультету не может определять любовь к книгам. Мне достаточно знать ваши имена, что привело вас в обитель знаний, Кайлан и Друкс. Кодекс китальца. Вы читали его?» «Читал ли я кодекс?» Монах стоял спиной и продолжал прибираться на полках, но я почувствовал его ухмылку. «Через несколько дней я начну преподавать вам предмет по этому своду правил». Поэтому... Можно сказать и так. Да, читал. «Что? У нас будет урок по изучению кодекса?» Шепнул я гному. «Конечно. Иначе как ты будешь следовать ему?» «Послушайте, я вновь обратился к монаху. А по какой причине поединок чести может не состояться?» Монах, наконец, повернулся и посмотрел на нас. «Это отличная тема для нашего первого занятия. Пожалуй, мы начнем учебный год с нее». Мы с другом переглянулись. «Ну...» «Раз уж мы пришли, утолите наш интерес прямо сейчас». Монах подошел поближе. Мы уступили место, и он встал за тумбу, на которой лежал кодекс. «Поединок между ректором и главой факультета сейчас самая обсуждаемая новость в Олимпусе. Неудивительно, что вы заинтересовались ей. У Тариса нет друзей. Вы хотите помочь Архиусу? Хотя нет, не отвечайте. Это лишняя для меня информация». «В таком случае, ответьте, пожалуйста». Есть ли шанс, что поединок не состоится? За все время существования гильдии охотников на чудовищ такое было лишь однажды. Лишь однажды серб безумный пошел против свода написанных собой же правил. Что произошло? Дракон. Дракон? Бессмертный монстр, которого смог убить скиталец, вызванный на поединок. Это правило кроется тут, в поправках. Монах закрыл фолиант и открыл его с конца. Оно дописано гораздо позже основного свода. Убив столь могущественного монстра, охотник на чудовищ получает право вето на то, чтобы отказаться от поединка. Жизнь такого скитальца не может подвергаться опасности из-за простых приземленных распри. «Тем скитальцем был магистр Таарис?» – спросил мой товарищ. «А вы смышленый?» «Верно. При этом сам магистр бросил вызов. Он был молотоспесив. Говорят, что серб безумный изменил правила только из-за него». Из-за любого другого скитальца он не пошел бы на это. Тарис убил дракона. Сильный, сморщенный, противный эльф. Не знаю, откуда у меня такая неприязнь. Мою ненависть питает какая-то неведанная сила. Значит, чтобы выжить, Архиус должен убить дракона? Либо кого-то не менее могущественного. Для этого скитальцы и отправились проходить путь очищения. Они должны показать всем богам, что достойны жить и сражаться. Вот в чем смысл пути очищения. А здорово придумал этот безумный. Перед тем, как скитальцы положат свои головы на бессмысленной схватке, он дал им шанс и время на то, чтобы образумиться, а в лучшем случае избежать глупой смерти. «Поэтому, если вы не собираетесь на охоту на дракона в ближайшее время», проговорил монах, «то оставьте судьбу Архиуса в руках самого Архиуса». Нельзя не согласиться. Алхимик, недоучка и полукровка со сломанной ногой вряд ли могут чем-то помочь могущественным воинам. «Ну, мне пора». Монах закрыл книгу. «Увидимся на уроке правоведения». Монах пошел по длинному читальному залу в сторону своего кабинета. «Ну?» – начал Друкс. «Теперь ты успокоился?» «Я знаю, где найти дракона». Этим словом я заставил зрачки гнома расшириться, а его самого занервничать. «Что?» «Ты совсем спятил?» «Не для себя. Успокойся, Друкс. Я знаю, где есть дракон. Вернее, почти знаю. Нужно передать этот заказ Архиусу и дело в шляпе». «Дело в шляпе?» «Это такое выражение, не бери в голову». «Скажи мне лучше, ты знаешь девушку по имени Исси?» «Исси, дай подумать». «Где ты слышал это имя?» «Я замер в ожидании». «Мне тревожно от того, что я должен сообщить ей о смерти ее отца и одновременно греет мысль о том, что она мой шанс спасти Архиуса». «Не говоря уже о том, что мне жутко хочется взглянуть на девушку, которая выросла среди изгоев». «Она что-то писала в своем послании отцу про дракона». «Надеюсь, это не метафора». «Планшет должен быть где-то в рюкзаке». «Вспомнил». Гном ударил себя по лбу. «Отлично. Но есть одна загвоздка». «Говори». Девчонка эта пришла к нам на следующий день после распределения. Сама, без сопровождения скитальцев. Так вот плохо ей было. Наткнулась она по дороге на монстра. Может, сама в героя поиграть решила и намеренно нарвалась. Не знаю, только живого места на ней не осталось. Одна печать во всю шею светилась. Скитальцы ее тут же в госпиталь определили. Она без сознания несколько дней и вроде как в себя еще не приходила. Там прогнозы печальные. Умрет, скорее всего. Мастер Ллойд уже все, что можно, перепробовал. Только никакого толку. Плохие дела. Вроде бы одна эльфийка умирает, а на самом деле еще жизнь с собой заберет. Ёлки-палки! Теперь нам про местоположение дракона не узнать! Проклятье! Есть один способ! Задумчиво произнес Друкс. «Что за способ?» «Скитальцы могут говорить друг с другом, не только привычным образом. У нас есть возможность общаться на языке печати. То есть, хозяин твоей печати может говорить с хозяином печати другого скитальца. И для этого совершенно не обязательно, чтобы само тело было в сознании. Только вот...» «Что только вот, я еще ни разу не говорил со своим гремлином, а первый урок по контакту с печатью только завтра. Боюсь, мы должны отложить визит к Иссе. Будем надеяться, что она дождется нас, и не испустит дух». «Выбора нет. Гремлин, как его, оказывается, правильно называют, не откликается на мой зов. Ладно, время есть. Значит, теперь меня ждет первый урок».